Глава четвертая. Воскресенье, девятнадцатое марта. С минуту я озиралась, не двигаясь с места. Все внутри было точно таким же, как мне показалось снаружи. Кофейная машина, несколько пурпурных кресел, ковер на полу и огромное кожаное кресло, как у парикмахера, только отделанное полированным деревом и хромированной сталью, и две противоположные стены, сплошь увешанные зеркалами, И в них без конца отражается одно и то же, какая-то странная картина, которую я заметила возле двери. Точнее, даже не картина, а кусок ткани, вставленный в рамку под стекло. На нём были словно вытканы синие листья и побеги, среди которых виднелись маленькие птички с пятнистым оперением и мелкие белые цветочки. И всё это так тесно переплетено, что у меня даже в глазах зарябило. Я прищурилась, но продолжала смотреть. Самое смешное, я была почти уверена, что уже где-то видела этот рисунок. Я ещё некоторое время вглядывалась в него, пытаясь понять, что же там всё-таки изображено. Листья были немного похожи на земляничные. Среди них я даже ягоды земляники разглядела и сразу, конечно, вспомнила свою земляничную поляну. Только здесь, под стеклом, она выглядела какой-то странной и очень мрачной. И вообще там было столько всего, самых разных вещей и всевозможных форм и цветов, что было трудно сосредоточиться на чем-то одном. К тому же этот рисунок на ткани без конца повторялся. Казалось, будто птички перелетают с места на место, гоняясь друг за другом в густой листве среди полевых цветов стеблей, вереска и кустиков земляники. А потом этот калейдоскоп-головоломка как бы сам собой разрешился. Я заметила, что в дверном проеме, в котором был проход в заднюю часть магазина, кто-то стоит. Двери там не было, и проем закрывала только занавеска из пурпурных бусин. Из-за нее и появилась та самая дама, которую я видела сперва за стеклом витрины, а потом в виде отражения в зеркалах. Но сейчас она явно вышла из-за зеркалья в реальный мир и смотрела на меня с любопытством. Словно одна из птичек на картине под стеклом. У этих птичек было пятнистое оперение и ясные глаза. Они сновали в густых зарослях, что-то жадно клевали. Дама была высокого роста, с очень длинными светлыми волосами, но волосы у нее были какого-то необычного серебристого оттенка. На мгновение мне показалось, что она совсем молодая. Может, почти моя ровесница, но потом... Я поняла, что на самом деле она старая. Ей лет пятьдесят или даже больше. А то, что я приняла за рукава из яркой набивной ткани, оказалось татуировкой. Ее длинные голые руки были сплошь покрыты татуировкой, а пальцы унизаны множеством серебряных перстней. Мне захотелось рассмотреть также ее туфли, Но, опустив глаза, я увидела лишь края длинных черных брюк свободного покроя. Из-под них, правда, выглядывало что-то похожее на ступни. Но я могла бы поклясться, что на самом деле это никакие не ступни. «Привет», — сказала дама. «И кто же ты такая?» Я издала негромкий галочий клич. «Выглядишь ты, пожалуй, слишком юный, чтобы посещать подобные салоны». Она улыбнулась, а мне вдруг снова вспомнилась сорока. Сороки ведь тоже ужасно любят всякие блестящие вещи. Я пожала плечами и еще разок огляделась, потому что никак не могла понять, какой же магазин здесь теперь будет. Потом я снова уставилась на тот кусок ткани под стеклом и негромко-выбросительно пискнула по птичье. Дама сорока опять улыбнулась и пояснила. «Это один из моих любимых дизайнов». «Земляничный вор». Работа Моррис и компания. Я его в антикварном магазине отыскала. «Земляничный вор». Мне ужасно захотелось объяснить ей, почему эти два слова сразу вызвали у меня желание подпрыгнуть от удивления. Но я понимала, что смогу это сделать, лишь воспользовавшись своим теневым голосом. А так приятно было бы рассказать, что именно такое прозвище дал мне нарсист. Я так и не стала ничего объяснять и позволила Баму проникнуть внутрь этих зеркал. Было забавно смотреть, как он там в зеркале танцует среди всех этих листьев и отражений и охотится за собственным хвостом. А те пятнистые птички, по-моему, это были дрозды, стали гоняться за Бамом, и это выглядело так смешно, что я рассмеялась. Дама удивленно приподняла бровь. В брови у нее был маленький бриллиантик, который при каждом движении вспыхивал и мерцал, и спросила, «Кто он, твой маленький дружок?» «Бам!» — сказала я и прибавила на языке жестов. «Значит, вы можете его видеть?» Она улыбнулась. «Я вообще многое вижу. Я ведь художница». «Как и я!» «Я даже подпрыгнула пару раз, чтобы выразить свое одобрение» и розовый рюкзачок висевший у меня за спиной тоже подпрыгнул только мой вид искусства требует чтобы любое изображение было сделано правильно с первого же раза второй попытки быть не может нельзя не ни распустить нитки не ни переделать основу не стереть одну линию и нарисовать другую если я совершу ошибку кому то придется расхлебывать ее последствия Так что мне приходится быть очень осторожной. Я снова посмотрела на тот кусок ткани, что висел на стене под стеклом. Теперь рисунок показался мне еще более сложным. Птички, я была уже уверена, что это дрозды, действительно гонялись друг за другом в густой синеватой листве. А сама комбинация листьев и ягод земляники все время повторялась, как это делается при изготовлении гобеленов или, может быть, штор покрывал. Однако во всем этом просторном помещении была только одна картина, вот эта. «Вы тоже такие вещи делаете?» — спросила я на языке жестов, указывая на картину. Дама-сорока покачала головой. «Нет, я с текстилем не работаю». «А с чем же вы работаете?» И она извлекла из кармана просторных черных штанов какую-то странную штуковину совершенно не похожую ни на карандаш, ни на ручку. Больше всего штуковина напоминала некую деталь игрушечного ружья. Пурпурная, хромированная, остроконечная. Но приглядевшись, я поняла, это всё же действительно некая разновидность пишущего предмета. Что-то вроде ручки-самописки. Я даже догадалась, куда нужно заливать чернила. «Ты, возможно, никогда ничего подобного и не видела?» Сказала дама, демонстрируя мне инструмент. Это самый последний дизайн. Очень удобный. Работает бесшумно и значительно меньше травмирует кожу. Кожу? Я снова посмотрела на нее и на ее руки, сплошь покрытые татуировками. И, наконец, поняла, для чего предназначена эта ручка. И зачем нужны все эти зеркала и кресла, как у донтиста, которые можно наклонять под разными углами и передвигать по всему помещению. Протянув руку, я осторожно коснулась пальцем руки дамы, украшенной невероятным переплетением спиралей, роз, пучков листьев, в гуще которого я, присмотревшись, обнаружила и копию того рисунка, что висел на стене — темно-синие цветы вереска, маленькие белые цветочки и листья земляники. Но рисунок на коже был теплым. Я почувствовала это, коснувшись его ладонью, Казалось, можно и даже нужно почувствовать текстуру цветов, листьев, ягод, хотя на самом деле это была просто гладкая кожа, такая же, как у любого другого человека. — Ты не особо разговорчива, да? Как тебя зовут? И я теневым голосом прошептала "Розет". Из осторожности я старалась говорить потише. Дама кивнула. — "Розет, Какое хорошенькое имя. А меня зовут Моргана. Надеюсь, мы будем друзьями? Ты какой вид искусства предпочитаешь, розет? Я оглянулась на свой розовый ранец. Обычно я не показываю свои рисунки незнакомым людям, но ведь теперь, узнав, как эту даму зовут, я вряд ли могла считать ее незнакомкой. И вытащила из рюкзака свой альбом в пурпурной обложке, который Анук привезла мне из Парижа. Там целых триста страниц и пока что хватает места для новых рисунков. Моргана открыла альбом и стала рассматривать рисунки один за другим, переворачивая страницы. Она делала это очень медленно, внимательно разглядывая каждый. Пару раз я заметила, что она улыбнулась. Особенно долго она рассматривала тот, где маленькая девочка заблудилась в земляничном лесу. И я подумала, наверное, этот рисунок просто сложнее, чем остальные. А потом. Глядя поверх ее плеча на нарисованные мною темные лесные тени и заросли вереска, я вдруг поняла, что все это очень похоже на картину земляничный вор, висящую на стене. Прямо как отражение в зеркале. Но Моргана так ничего и не сказала. Просто перевернула страницу и стала смотреть дальше. Затем, наконец, посмотрела на меня. — Знаешь, — задумчиво промолвила она, твои рисунки очень хороши. У тебя удивительная экономная манера и столько юмора. Например, эта птица. И она указала на портрет Рейно в виде вороны. Совсем маленький рисунок, всего несколько линий, лишь обозначены глаза, клюв, сутана. Послушай, это же ведь здешняя кюре, верно? Я засмеялась и заставила Бама кувыркаться и танцевать в гуще синей отраженной листвы. А хочешь посмотреть кое-какие мои работы? спросила Маргана. Я кивнула, и она ушла за занавеску из бус в заднюю часть магазина, где, видимо, располагались жилые комнаты, и вскоре вновь появилась с альбомом в руках. В альбоме оказались сотни фотографий людей с различными татуировками. Каждая татуировка уникальна, сказала Маргана. Я никогда не использую один и тот же дизайн дважды. Я всегда прошу моих клиентов прежде очень хорошо подумать, когда и зачем они намерены ко мне прийти. Потому что тату может быть сделано лишь однажды. Я никогда не повторяю сеансов. Я пролистала весь альбом с фотографиями, на которых были запечатлены самые разные люди. Молодые и старые, представители всевозможных рас. У некоторых были сделаны большие и сложные тату, а у других, наоборот, очень простые и совсем маленькие. Но даже я уже могла различить во всех этих композициях особую манеру Морганы. Плотный, графичный, очень четкий и аккуратный рисунок, как на той картине «Земляничный вор», что висела у нее на стене. Название картины странным образом совпадало с моим прозвищем а изображённая на ней как-то ухитрилась проникнуть в мои рисунки. Одна чёрно-белая фотография меня особенно заинтересовала. На ней была девушка с маленьким тату в виде сердечка, очень простым. Казалось, оно возникло в результате одного единственного прикосновения. И всё же рисунок был выполнен безупречно, словно чистейший образец каллиграфии. Но внимание моё в первую очередь привлекло не тату, а сама девушка. На фотографии ей было лет двадцать, и она улыбалась прямо в камеру, специально закатав рука в простой белой футболке, чтобы продемонстрировать маленькое чёрное сердечко на плече. Я сразу узнала её, эту девушку с сердечком. Хотя в те времена, когда мы с ней познакомились в Париже, она была уже гораздо старше. Она и теперь иногда мне снится. И маме тоже. Я это точно знаю. Потому что слышу её голос в маминых снах, И чувствую, как меня зовет тот дикий ветер. Маргана заглянула мне через плечо и пояснила: это одна из ранних моих работ в Париже. Я тогда только еще начинала. А знаешь, я ведь их всех помню. Каждого из моих клиентов. И только фотографии остались у меня на память о тех произведениях искусства, которые я для этих людей создала, потому что искусство. Как любовь. Оно дичает, если пытаешься сохранить его только для себя. Искусство создано, чтобы его дарили, а иначе оно просто начинает загнивать. Я никогда раньше так об искусстве не думала. И снова посмотрела на фотографию Зазида Лальба. Здесь, на странице альбома, она выглядела такой юной и невинной, а в ее глазах так и плясали огоньки. Кто это? — спросила я. — А я и не знаю. Не спросила. Просто сделала то, что она хотела, и всё. И тут у входа звякнул колокольчик, отворилась пурпурная дверь, и на пороге возникла моя мама. Лицо у неё было сердитое, испуганное и белое, как лист бумаги, а волосы разметаны ветром.